ЧАСТЬ СЕДЬМАЯ ГЛАВА 1 Широко раскинулась по над станица казачья. Малые мазанки, соломенными крышами крытые, точно стадо гусей разбежались вдоль берега обрывистого, уемистого, желтыми песками расцвеченного. Уперлись столбиками рундучков в самый край обрыва и смотрят стеклянными очами, как метет по тихому дону, По широчайшему займищу ветер степной снеговые метели. А кругом них сады. Голыми ветвями стремятся к синему небу яблони черные, Вишенья темно-лиловые и вся облепленная старыми черными сучьями белая акация. Машут кому-то ветвями из-за плетней дощатых заборцев, Точно кличут кого «Эй, станичник, нас не забывай!» Улица широким проспектом протянулась вдоль дона. Станешь посередине, и туда, и сюда упирается она в степь бесконечную, бескрайнюю, робкими миражами покрытую. Дома стали неровно, где, гордо выпятившись вперед, где укрылись в садовую гущу, точно девушки спрятались за полок древесной. а где и вовсе попрятались за сараями, клунями и банями. Станичный магазин выпер на самую середину площади и гордо уперся белыми столбочками из кривого каргача, слаженными в большие камни. От донов вглубь степи, где ровными проспектами, широкими и скучными, где улочками кривыми, разбегающимися между садов переулочками, побежали к степи улицы. На площади одиноко стало красное двухэтажное многооконное здание, и важно глядит на приземистые домики, попрятавшиеся в садах. Каменное крыльцо утонуло в грязи, и над высокую темную дверью висит синяя вывеска, золотыми буквами говорящая, что это четырехклассное станичное училище, иждивением станицы в благодарную память незабвенного императора Александра Третьего устроена. Посередине станицы, против спуска к плашкаутному мосту, снятому теперь на случай зимы, и где тянется по снегу и льду санями наезженная дорога, отступая на площадь, высится красный кирпичный станичный собор о пяти головах под серебряными куполами. Возле него сад из сиреней, жасминов и высоких пирамидальных тополей, заключенный в деревянную, местами обвалившуюся ограду, протянутую между кирпичных столбов с медными шарами. Кругом площади, как старухи-нищие, опираясь на свои костыли, вытянулись голдарейками окруженные лавки станичные. Возле запертых дверей по узким балкончикам развалились плуги ярко бочки керосиновые, ящики, колеса и другой тяжелый товар деревенский. Широкие улицы заплыли жирную черноземную грязью. Она доходит до ступицы колес, блестит на солнце, тянется под ветром, и не понять, как не уплыли по ней к самому дону белые домики с пестрыми ставнями, и не повалились высокие тополи и кривые плетни. Вдоль домов и плетней натоптана узкая, двоим не разойтись, тропинка. Там через большую лужу перекинута скользкая, узкая, грязью затоптанная дощечка. Там кто-то приладил мостки, горбатые, и перильц протянул, а там и вовсе нет ничего — и прохожие бредут по плетню, цепляясь руками за длинные шаткие колья. Чья-то телега застряла посреди улицы, утонув глубоко в грязи. Беспомощно торчит из нее дышла с висящими воловьями ермами, и точно всем видом своим говорит она «И чего? Видать, погодить придется». Свиньи целым стадом стали вдоль забора, уперлись розовыми, белой щетиной, обросшими боками в скользкие прохладные колья, подставили грязью залепленные пятнистые спины и животы под солнце и застыли, тупо глядя на землю и поблескивая маленькими черными глазками. «Свинья что? Ей теперь в мокроту предзимнюю самое раздолье!» «Кыш Замахиваясь длинной палкой, кричит на них седобородый казак, прочищая среди них себе дорогу по узкой тропинке. «Я вас, проклятый!» Молцеватый казак в новой форменной шинели, без погон, при шашке и винтовке, на рослом, видном, рыжем коне с закрученным и завязанным хвостом, удопая по колено лошади в грязи, бодрым шагом, далеко разбрасывая липкие брызги, обгоняет старика. «Садись, дедушка, подвезу!» — кричит он скаля зубы. — тебя к лешему! Не зубоскаля, барбот! Замахиваясь на него палкой, говорит старик. — Джигитни, старина! Покажи гвардейскую развязку! Не унимается казак. — Олхи, хрантовики, дезертиры! — ворчит старик, разгоняя свиней. — Это на Борово дед садись! Ишь, борт какой здоровый! Ничего, что без седла довезет! Да Опшел ты к дьяволу! — кричит старик. — Управа на вас нет! — И то с ним! — Пра, садись! Опоздаешь, слышь, благовеста! Синего неба, разливаясь по громадной станице, по широкой темной степи, кое-где блестящей изумрудом оземей, по дону, прижавшемуся к крутому песчаному обрыву, по виноградным садам, по разливу, поросшему корявыми ветлами и камышами, несется частый, надоедливый перезвон тяжелого медного колокола. С полых гудит постаница, созывая старого и малого, созывая баб и детей к станичному храму, на Майдан. Послушать, что будут говорить приезжие из Новочеркасска люди. В солнечном дрожащем мареве, под бледнеющим над степью небом, ярко всеми шестью золотыми куполами, горит белый новочеркасский собор, стоящий на крутом земляном утесе. Точно места, воплощенные в белом камне и покрытые золотом, точно дума казачья, горделивая, навис он над степью и далеко виден, сверкающий всеми ярко горящими головами. Между ним и станицей на двадцать с лишним верст залегла широкая долина Дона, поросшая бурой травою, камышами, да широкими раскидистыми ивами и дубами. По грязным улице станицы, гуськом, цепляясь за заборы и тыны, подощатым, залитым грязью, скользким настилом, все по одному направлению, к собору, идут женщины в шубках и платках, с широкими белыми лицами, темными соболинами бровями и румяными щеками, сытые, сдобные и приветливые. С белых, точно точеных из слоновой кости зубов слетает шелуха семечек, подсолнечных и тыквенных, жареных. На многих надеты дорогие лисьи шубы, крытые сукном, бархатом и плюшем. Казаки, кто в шубе, кто в форменной шинели, одни в погонах с крестами и медалями, при шашках, в черных прекрасного курпея с салыми суконными верхами попахах, другие без погон, в серых попахах с ободранными крестами, в шинелях небрежно надетых и неподпоясанных, с широкими наглыми лицами, Молодецкими ватагами подходит к площади, мощеной грубыми каменными плитами. У самой паперти, опираясь на длинную толстую трость с серебряным в виде яблока набалдашником, с двуглавым императорским орлом на нем, стоит в офицерском пальто в погонах чернобородый хорунджий из простых казаков, станичный атаман. Около него столпились почетные граждане станицы. Стоит в голубой атаманской фуражке старый с голым лисьим лицом лукьянов в меховой дорогого меха шубе. Стоит в низенькой старой измятой армейской папахе, в старой шинели с крестами и медалями за турецкую войну, весь сморщенный с клочковатую седою бородою пятницков. Стоят несколько офицеров в белых погонах, штатские с седыми усами в судейской фуражке, Среди них жмутся станичные барышни местной интеллигенции, а левее — темная толпа казаков и казачек. Папахи серые и черные, шинели и шубы, чекмени и теплушки, платки и шляпки, гимназические пальто и серые шубки станичной молодежи. И над всей эту толпою, разливаясь свежим пахнущим морозом январском воздухе, Густо гудит медный колокол, заглушая отдельные голоса, заглушая гомон толпы и смех молодежи. С полох несется над доном.